Глава тридцатая. «Ника!» — в трубке послышался какой-то шелест и приглушенная. «Извини, дай мне минутку, клиентка!» Я слышала, как хлопнула дверь, и в первые несколько мгновений даже умудрилась ощутить легкую неловкость от того, что отрываю подругу от работы. Но неловкость эта быстро испарилась, стоило вспомнить о причине звонка. Вот уж когда мне точно было неловко, так это вчера, беседовать с абсолютнейшим незнакомцем. К тому же совершенно неопытным в подобного рода практике. Прошу прощения, теперь я с тобой. Как вы добрались? Ее вопрос, произнесенный участливым тоном, слегка сбил с меня желание тут же ринуться в атаку и требовать незамедлительных объяснений. Мы... Хорошо. Хорошо добрались. Все в порядке. Спасибо. «Искренне рада это слышать. Саша успел прогуляться у моря?» «Нет, пока еще нет». Но в окно уже на него насмотрелся. «Ух ты!» – тихо отозвалась Ника, и в голосе ее, мне показалось, мелькнули завистливые нотки. «Коттедж с видом на море? Первая линия?» Марат еще на стадии проекта его приобрел. «Комплекс «Жемчужная бухта». Готовое жилье тут стоит намного дороже. «Здесь очень красиво, даже сейчас». Пробормотала я, будто заученный текст Тараторила. Мне почему-то стало неудобно вдаваться в подробности, тем более, что сейчас, после всего, что случилось, у меня не получалось воспринимать этот дом как нечто родное, свое. Ощущение было такое, будто мы приехали исключительно погостить. «Людно?» — я вспомнила вчерашний короткий диалог с нашим дружелюбным на вид соседом. «Точно пока сказать не могу». Но мы тут не в одиночестве. И это отличная новость. Постарайся по возможности завести новые знакомства, побеседовать с окружающими, обнови свой круг общения. А вот это как раз то, о чем я и собиралась с ней поговорить. О новых знакомствах, беседах и непрошенном обновлении моего круга общения. Как раз о новых знакомствах я с тобой поговорить и хотела. Я стряхнула с себя, наконец, сковывшую меня нерешительность. «Ника, ты наверняка догадываешься. Нет, даже знаешь, почему я тебе позвонила. Просто не можешь не знать». «Милена, если ты о замене...» «Само собой, Ника, само собой», — не выдержала я, внутренне поморщившись от того, что эмоции сдержать все-таки не получилось. Стоило только как следует вспомнить об этом, как внутри все снова переворачивалось от накатившей нервозности. «Я просто ума не приложу. Как могло так получиться? Ты ведь должна была поставить меня в известность, прежде чем менять Лену на кого-то другого». «Я понимаю, это, безусловно, моя вина. Просто ты была в дороге. Все случилось как-то спонтанно. Лена взяла незапланированный отпуск. По личным причинам. И мне пришлось срочно искать замену. Я не думала, что ты зайдешь в чат так скоро. Решила, что сейчас тебе не до того. И вот я снова чувствовала себя неуютно. Звучало так, будто Ники я виделась совсем уж отчаявшейся. Не успела перебраться на новое место, как тут же полезла в чат. Это все как-то глупо и нелепо. Я уткнулась лбом в ладонь, чувствуя себя идиоткой. Я не хочу разводить по этому поводу никаких ненужных истерик, просто... Ника, я понимаю, конечно, что не специалиста ты бы ко мне не приставила, но он наверняка еще совсем новичок. К тому же... Я сглотнула, но все-таки заставила себя закончить. Мужчина. Не думаю, что мне будет комфортно продолжать терапевтический диалог с мужчиной. Милена, я не... У тебя нет никаких поводов для беспокойства. Ты общаешься со специалистом. Он ведь наверняка практикант какой-нибудь. Студент, верно? Почти с надеждой проговорила я, надеясь зацепиться за тот, как мне казалось, железный аргумент против подобной замены. «Боюсь, я тебя разочарую», — осторожно ответила подруга. «Он на пару лет старше тебя». Захотелось как следует выругаться, пусть даже исключительно про себя. «Ты в этом уверена? Ты с ним виделась?» В ответ послышался нервный смешок. «Само собой, Милена, само собой я с ним виделась». Почему ты настроена так резко против? За исключением, конечно, того, что он мужчина. Я медленно выдохнула, пытаясь вернуть себе хотя бы намек на душевное равновесие. Ну, начать хотя бы с того, что он мне имени своего не назвал. Какая-то странная тактика, не находишь? Ника помолчала. Знаешь, мне кажется, в этом есть определенное преимущество. Да неужели? Так твой собеседник от тебя дистанцирован. Называть кого-то по имени – один из факторов эмоциональной вовлеченности. Твой новый собеседник выбирает держать уважительную дистанцию, не создавать чрезмерную привязанность или иллюзию дружбы, знакомства сверхнеобходимого. Теперь молчала уже я, медленно переваривая сказанное. Я привыкла доверять ей как специалисту. Привыкла полагаться на Нику и прислушиваться ко всему, что она говорит. И сейчас, невзирая на нестандартность моей ситуации, ее слова казались мне в целом разумными и непредвзятыми. «Милена, послушай», – прорвался сквозь ворох моих разрозненных мыслей голос подруги, «тебе совершенно не обязательно продолжать диалог, если этот специалист тебе не подходит. Терапию ты всегда можешь продолжить, когда Лена вернется». «Вот именно». Вчерашний порыв был потворствованием собственной слабости – Ника права. Всего-то и нужно перетерпеть, подождать возвращения Лены, заняться отдыхом, наконец. Я просто не буду пока заходить в этот чат. Нет, даже смотреть в сторону ноутбука не буду.